Глава двадцать третья. Приближалась весна, таял снег, обнажая грязь и копоть скрытую в его глубине. С каждым днем грязь настойчивее лезла в глаза. Вся слободка казалась одетой в лохмотья, неумытой, днем капала с крыш, усталые и потно дымились серые стены домов а к ночи везде смутно белели ледяные сосульки. Все чаще на небе являлось солнце, и нерешительно, тихо начинали журчать ручьи, сбегая к болоту. Готовились праздновать первое мая. На фабрике и слободке летали листки, объяснявшие значение этого праздника, и даже... Незадетая пропагандой молодежь говорила, читая их, «Это надо устроить». Весовщиков, угрюмо усмехаясь, восклицал, «Пора! Будет в прятки играть!» Радовался Федя Мазин. Сильно похудевший, он стал похож на жаворонка в клетке нервным трепетом своих движений и речей. Его всегда сопровождал молчаливый, не по годам серьезный Яков Сомов, работавший теперь в городе. Самойлов, еще более порыжевший в тюрьме, Василий Гусев, Букин, Драгунов и еще некоторые доказывали необходимость идти с оружием. Но Павел, Хохол, Сомов и другие спорили с ними. Являлся Егор, всегда усталый, потный, задыхающийся, и шутил. «Работа по изменению существующего строя — великая работа, товарищи. Но для того, чтобы она шла успешнее, я должен купить себе новые сапоги», — говорил он, указывая на свои рваные и мокрые ботинки. «Галоши у меня тоже неизлечимо разорвались, и каждый день я промачиваю себе ноги. Я не хочу переехать в недра земли ранее, чем мы отречемся от старого мира публично и явно, а потому, отклоняя предложение товарища Самойлова о вооруженной демонстрации, предлагаю вооружить меня крепкими сапогами, ибо глубоко убежден, что это полезнее для торжества социализма, чем даже очень большое мордобитие. Таким же вычурным языком он рассказывал рабочим истории о том, как в разных странах народ пытался облегчить свою жизнь. Мать — любила слушать его речи, и она вынесла из них странное впечатление. Самыми хитрыми врагами народа, которые наиболее жестоко и часто обманывали его, были маленькие пузатые краснорожие человечки, бессовестные и жадные, хитрые и жестокие. Когда им жилось трудно под властью царей, они наускивали черный народ на царскую власть. А когда народ поднимался и вырывал эту власть из рук короля, человечки обманом забирали ее в свои руки и разгоняли народ по конурам, если же он спорил с ними, и сбивали его... Сотнями и тысячами. Однажды, собравшись с духом, она рассказала ему эту картину жизни, созданную его речами, и, смущенно смеясь, спросила, «Так ли, Егор Иванович?» Он хохотал, закатывая глазки, задыхался, растирал грудь руками. «Воистину так, мамаша!» Вы схватили за рога быка истории. На этом желтеньком фоне есть некоторые орнаменты, то есть вышивки, но они дело не меняют. Именно толстенькие человечки, главные греховодники и самые ядовитые насекомые, кусающие народ». Французы удачно называют их буржуа. Запомните, мамаша, буржуа. Жуют они нас, жуют и высасывают. Богатые, значит, спросила мать. Вот именно, в этом их несчастье. Если видите вы в пищу ребенка прибавлять понемногу меди, это задерживает рост его костей, и он будет карликом. А если отравлять человека золотом, душа у него становится маленькая, мертвенькая и серая, совсем как резиновый мяч ценой в пятачок. Однажды, говоря и Егоре, Павел сказал, «А знаешь, Андрей...» «Всего больше те люди шутят, у которых сердце ноет». Хохол помолчал и, прищурив глаза, ответил. «Будь твоя правда, вся Россия со смеху помирала бы». Появилась Наташа. Она тоже сидела в тюрьме, где-то в другом городе, но это не изменило ее. Мать заметила, что при ней хохол становился веселее, сыпал шутками, задирал всех своим мягким хитством, возбуждая у нее веселый смех. Но когда она уходила, он начинал грустно насвистывать свои бесконечные песни и долго расхаживал по комнате, уныло шаркая ногами. Часто прибегала Саша, всегда нахмуренная, всегда торопливая и почему-то все более угловатая, резкая. Как-то, когда Павел вышел в сене провожать ее и не затворил за собой дверь, мать услыхала быстрый разговор. Вы понесете знамя? Тихо спросила девушка. Я? Это решено? Да, это мое право. Снова тюрьма. Павел молчал. Вы не могли бы, начала она и остановилась. Что? спросил Павел. Уступить другому. Нет, громко сказал он. Подумайте, вы такой влиятельный, вас любят. Вы и находка первая здесь. Сколько можете вы сделать? На свободе, подумайте, а ведь за это вас сошлют далеко, надолго. Матери показалось, что в голосе девушки звучат знакомые чувства, тоска и страх, и слова Саши стали падать на сердце ей, точно крупные капли ледяной воды. «Нет, я решил», — сказал Павел. «От этого я не откажусь ни за что. Даже если я буду просить...» Павел вдруг заговорил быстро и как-то особенно строго. «Вы не должны так говорить. Что вы? Вы не должны. Я человек», — тихонько сказала она. «Хороший человек». Тоже тихо, но как-то особенно точно он задыхался...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 Вздрагивающим голосом спросила она, и, не ожидая ответа, чтобы скрыть эту дрожь, воскликнула. «Что это? Как озяблая? К ней медленно вышел Павел. Он смотрел из-под лобья, с улыбкой виновато дрожавшей на его губах. «Прости меня, мать!» — негромко сказал он. «Я еще мальчишка, дурак»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 Глухо сказал Хохол, — ты меня уронишь. — Что стесняетесь? — грустно сказала мать. — Поцеловались бы, обнялись бы, крепко-крепко. — Хочешь? — спросил Павел. — Можно, — ответил Хохол, поднимаясь. Крепко обнявшись, они на секунду замерли. Два тела, одна душа горячо горевшее чувством дружбы. По лицу матери текли слезы, уже легкие. Отирая их, она смущенно сказала. «Любит баба плакать, с горя плачет, с радости плачет». Хохол оттолкнул Павла мягким движением и тоже, вытирая глаза пальцами, заговорил. «Будет, порезвились телята». Пора в жареное. Ну и чертовы же угли. Раздувал, раздувал. Засорил себе глаза. Павел, опустив голову, сел к окну и тихо сказал. Таких слез не стыдно. Мать подошла к нему, села рядом. Ее сердце тепло и мягко оделось бодрым чувством. Было Грустно ей, но приятно и спокойно. — Я соберу посуду. Вы себе сидите, ненька, — сказал Хохол, уходя в комнату. — Отдыхайте. Натолкали вам грудь. И в комнате раздался его певучий голос. Словно почувствовали мы жизнь сейчас, настоящую человеческую жизнь. «Да», — сказал Павел, взглянув на мать. «Все другое стало», — отозвалась она. «Горе другое, радость другая». «Так и должно быть», — говорил Хохол, «потому что растет новое сердце, ненька моя милая. Новое сердце в жизни растет. Идет человек» освещает жизнь огнем разума и кричит, зовет, Эй вы, люди всех стран, соединяйтесь! Соединяйтесь в одну семью! И позовы его сердца, здоровыми своими кусками, слагаются в огромное сердце, сильное, Звучное, как серебряный колокол. Мать плотно сжимала губы, чтобы они не дрожали, И крепко закрыла глаза, чтоб не плакали они. Павел поднял руку, хотел что-то сказать, Но мать взяла его за другую руку И, потянув ее вниз, прошептала. Не мешай ему. Знаете?" Сказал Хохол, стоя в двери. «Много горя впереди у людей, Много еще крови выжмут из них. Но все это, все горе и кровь моя Малая цена за то, что уже есть в груди у меня, В мозгу моем. Я уже богат, как звезда лучами».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 Нечего рожу кривить, нашелся дурак берет тебя замуж. Иди, все девки замуж выходят, все бабы детей родят, всем родителям дети. Горе. Ты что, не человек? После этих слов она увидела перед собой неизбежную тропу, которая безответно тянулась вокруг пустого темного места. И неизбежность идти этой тропой наполнила ее грудь слепым покоем. Так и теперь. Но, чувствуя приход нового горя, она внутри себя говорила кому-то. Нати, возьмите».